Карл Чапик. Письма из Италии. Очерки. Перевод – н Аросевой. В Италии писатель побывал в апреле-майе 1923 года. Его итальянские корреспонденции печатались в газете «Лидове новини» от 24 апреля по 14 мая. В книжные издания, вышедшие осенью 1923 года, Чапек добавил несколько глав, не публиковавшихся в газетах. В частных письмах из Италии Чапик с восторгом писал, что он прямо купается в искусстве, и сожалел, что ему приходится оттуда писать в газету. О своих самых прекрасных впечатлениях я как-то стыжусь рассказывать, просто описывать неинтересно, мне приходится буквально заставлять себя шутить, потому что все это для меня слишком важно.